Общее мнение склонялось к тому, что никто не вступится за еврейку, да еще обвиняемую в колдовстве, и рыцари, подстрекаемые Мальвуазеном, начали перешептываться, что пора бы объявить залог Ревеки проигранным. Но в эту минуту на поле показался рыцарь, скакавший во весь опор по направлению к арене. Сотни голосов закричали «Заступник! Заступник!» И, невзирая на суеверный страх перед колдуньей, толпа громкими кликами приветствовала въезд рыцаря в ограду и старища. Но, увидев его вблизи, зрители были разочарованы. Лошадь его, проскакавшая многие мили во весь дух, казалось, падала от усталости, да и сам всадник, так отважно примчавшийся на арену, еле держался в седле от слабости или от усталости, или от того и другого. На требование Герольда объявить свое имя, звание и цель своего прибытия, рыцарь ответил смело и с готовностью. «Я, добрый рыцарь дворянского рода, приехал отправдать мечом и копьем девицу Ревеку, дочь Саака из Йорка, доказать, что приговор против нее произнесенный несправедлив и лишён основания, объявить сэра Бриана до Багельбара предателем, убийцей и лжецом, в подтверждение чего готов сразиться с ним на сём ресталище и победить с помощью Божьей заступничеством Богоматери и святого Георгия. — Прежде всего, — сказал Мальвозен, — приезжий обязан доказать, что он настоящий рыцарь и почётной фамилии. Наш орден не дозволяет своим защитникам выступать против безымянных людей. — Моё имя... — сказал рыцарь, открывая забрало своего шлема. — Более известно, чем твое, Мальвозен. Да и рот мой постарше твоего. Я Уилфред Айвенга. — Я сейчас не стану с тобой драться, — сказал хромовник глухим, изменившимся голосом. — Залечи сперва свои раны. Достань лучшего коня, и тогда, быть может, я сочту достойным себя... «выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства». «Вот как надменный храмовник», — сказал Эвенга. «Ты уже забыл, что дважды был сражен моим копьем? Вспомни ресталище в Акре, вспомни турнир в Ажби, припомни, как ты похвалялся в столовом зале Роттервуда и выложил свою золотую цепь против моего креста с мощами в залог того, что будешь драться с Уилфредом ивенга ради восстановления твоей потерянной чести». Клянусь моим крестом и святыней, что хранится в нем. Если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю, как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена». богельбер в нерешительности взглянул на Ривеку, потом с яростью воскликнул, обращаясь к Айвенга. «Саксонский пес, бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал». «Дозволяет ли мне, гроссмейстер, участвовать в всем поединке?» — сказала Ивенга. «Не могу оспаривать твои права», — сказал гроссмейстер. «Только спроси девицу, желает ли она признать тебя своим заступником». «Желал бы и я, чтобы ты был в состоянии более подходящим для сражения. Хотя ты всегда был врагом нашего ордена, я все-таки хотел бы обойтись с тобою честно». «Нет». «Пусть будет так, как есть», — сказала Эвенга. «Ведь это суд Божий. Его милости я и поручаю себя». Ривекка, продолжал он, подъехав к месту, где она сидела, — «признаешь ли ты меня своим заступником?» «Признаю», — отвечала она с таким волнением, какого не возбуждал в ней и страх смерти. «Признаю, что ты защитник, посланный мне провидением» однако же нет, нет, твои раны еще не зажили, не бейся с этим надменным человеком, зачем же и тебе погибать? Но Ивенга уже поскакал на свое место, опустил забрал и взялся за копье. То же сделал и Буагильбер. Его оруженосец, застегивая забрало шлема у хромовника, заметил, что лицо Буагильбера которое все утро оставалось пепельно-бледным, несмотря на множество разных страстей, обуревавших его, теперь вдруг покрылась багровым румянцем. Когда оба бойца встали на места, Герольд громким голосом трижды провозгласил «Исполняйте свой долг, доблестные рыцари!» После третьего раза он отошел к ограде и еще раз провозгласил, чтобы никто под страхом немедленной смерти не дерзнул ни словом, ни движением препятствовать или вмешиваться в этот честный поединок. Гроссмейстер, все время державший в руке перчатку Ревекки, наконец бросил ее на ристалище и произнес роковое слово. «Начинайте!» Зазвучали трубы и рыцари понеслись друг над другом во весь опор. Как все и ожидали, измученная лошадь Айвенга и самословеший всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания, но, несмотря на то, что копье Уилфреда едва коснулось, щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагельберр, Покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенга высвободил ноги из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник его не вставал. Айвенга наступил ногой ему на грудь, приставил конец меча к его горлу и велел ему сдаваться, угрожая иначе немедленной смертью. Багель не отвечал — «Не убивай его, сэр, рыцарь!» — воскликнул гроссмейстер. «Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов! Не губи и душу, и тело! Мы признаем его побежденным!» Гроссмейстер сам сошел на ристалище и приказал снять шлем с побежденного рыцаря. Его глаза были закрыты, и лицо пылало все тем же багровым румянцем. Пока они с удивлением смотрели на него, глаза его раскрылись, но взор остановился и потускнел. Румянец сошел с лица и сменился мертвенной бледностью. Неповрежденный копьем своего противника, Он умер жертвой собственных необузданных страстей. — Вот поистине суд божий, — промолвил гроссмейстер, подняв глаза к небу. — Да будет воля твоя.